Глава 19. Интерлюдия Маргарита Маргарита не спала всю ночь. Она сидела в старом, продавленном кресле, потянув под себя ноги и смотрела на сестру. Эльвира металась во сне, ее ресницы подрагивали, а по щекам то и дело катились тихие слезы. Ей снились кошмары, и Маргарита знала, что в этих снах снова и снова полыхает их родовое имение, а в воздухе стоит запах крови и гари. Младшая сестра тихо встала, подошла к кровати. Взяла с тумбочки баночку с мазью, которую им оставил Феликс, и осторожно, едва касаясь, обновила повязку на плече Эльвиры. Раны были не глубокими, но многочисленными, болезненными. Но Маргарита знала, что самые глубокие раны сейчас не на теле, а в душе. Испытание, устроенное Феликсом, вывернуло ее сестру наизнанку, заставило посмотреть в лицо своим собственным страхам и ошибкам. И этот болезненный процесс продолжался даже во сне. Маргарита всю ночь сидела рядом, меняла компрессы, смазывала царапины, утирала слезы, которые сестра роняла во сне, и думала. Думала о том, как все изменилось. Еще недавно Эльвира была для нее несокрушимой скалой, старшей сестрой которая всегда защитит, всегда найдет выход. А сейчас эта скала дала трещину, и на ее месте Маргарита увидела просто уставшую, измученную девушку, которая взвалила на себя слишком много. Когда первые лучи рассвета пробились сквозь щели в жалюзи, Эльвира вздрогнула и открыла глаза. Несколько секунд она растерянно смотрела в потолок, а потом ее взгляд сфокусировался на сестре. «Марго...» И тут ее прорвало. Эльвира села на кровати и, закрыв лицо руками, заплакала. Но это были уже не те слезы отчаяния, что во сне. Это были слезы раскаяния. «Прости меня», – прошептала она, поднимая на сестру покрасневшие глаза. «Прости, что я была такой... такой дурой. Я была не права во всем. Тогда в имении я отталкивала тебя, добивала тех, кого ты ранила». Я думала, что защищаю тебя, что берегаю от крови, от ужаса. А на самом деле, я просто забирала у тебя право на твою собственную месть». Она опустила голову, глядя на свои руки. «И вчера, когда Феликс отправлял тебя на это задание, я ведь тоже отговаривала тебя. Снова пыталась прятать за своей спиной. Не понимала». «Эль...» Начала было Маргарита, но старшая сестра подняла руку. «Нет». «Да слушай, я вела себя, как слепая детка, эгоистичная, самонадеянная дура. Я думала, что только я могу нас защитить, что только моя месть имеет значение, а ты, ты просто должна быть рядом, слабая, беззащитная, чтобы я чувствовала себя сильной». Эльвира подняла на сестру глаза, полные слез. «Прости меня, Марго, я больше так не буду». Она замолчала. Слезы перестали течь, но в ее взгляде все еще плескалась боль. Она посмотрела на сестру так, словно видела ее по-настоящему впервые. «Феликс прав», — глухо сказала она. «Тебе нужно становиться сильнее. Нам обеим нужно». Эльвира взяла руки сестры в свои. Ее ладони были холодными. «В скором времени тебе придется увидеть много смертей, Марго. Особенно, если ты будешь ходить на подобные задания». «На которой он тебя посылает?» «Я... я очень надеюсь, что ты не пострадаешь и не сойдешь с ума от всего того, что увидишь». Маргарита слушала ее молча, а потом на ее губах появилась легкая, едва заметная улыбка. «Но на прошлом задании умерло всего девять», будничным тоном сообщила она. Эльвира замерла. Ее пальцы, сжимавшие руки сестры, разжались. «Что?» — выдохнула она. «В смысле?» «Всего девять?» Она смотрела на спокойное, почти безмятежное лицо младшей сестры и не могла поверить своим ушам. Ее маленькая, ранимая Марго, мозг отказывался сопоставлять образ хрупкой девочки, которую она знала всю жизнь, с той, что так спокойно говорила о девятирых трупах. Но Маргарита лишь пожала плечами. «Что же она там делала? Куда он ее послал?» ФЕЛИКС Я сидел в своей новой мастерской, которая еще вчера была моей спальней, и творил. Соединял воедино несовместимое, магию и технологии. Вокруг царил творческий беспорядок. На полу были разбросаны, разобраны электронные приборы, на столе платы, схемы карты. Древние руны техносов я вплетал в современные микросхемы, заставляя их работать по-новому. Электроника в моих руках переливалась то зелеными, то красными всполохами. Ее структура менялась, обретая новые неведомые этому миру свойства. И вот, наконец, все было готово. На столе стояли шесть маленьких дрончиков. Каждый из них был не больше моего кулака, безобидные на вид коробочки. Их пропеллеры были защищены круговыми рамками, а спереди располагалась крохотная камера, Мои руки засветились, и я соткал нечто похожее на магический печатный пресс. С него на дронов полился свет, испещренный цифрами, знаками, сложными символами и древними рунами. Это была не просто энергия. Я передавал им знания, инстинкты и сознание. Я давал им жизнь. Один за другим они оживали. Сначала дернулись, потом неуклюже забарахтались на столе. Камеры, похожие на маленькие головы, начали вертеться во все стороны, осматривая новый для них мир. Через несколько секунд они синхронно взмыли в воздух и зависли, выстроившись в идеальный ряд. Я подключил их к Сириусу. Принимаю пополнение. Назовем их мухами. Принято, повелитель. Синхронизация установлена. Распределяю задачи. Двое тут же вылетели в окно, отправляясь на патрулирование. Остальные остались ждать приказов. Это была более продвинутая версия разведчиков, и я вложил в них немало сил и ресурсов. Мешок электроники, который стоил целое состояние, почти все золото и серебро из трофеев, и даже несколько драгоценных камней, которые мне пришлось стереть в порошок, чтобы создать для них особые фокусирующие линзы, я изрядно запарился». В этот момент в мастерскую заглянули сестры. Судя по их посвежевшим лисам и довольным улыбкам, они уже успели не только поговорить, но и, кажется, поздравить друг друга с обретённой свободой. «Феликс, а что ты тут делаешь?» — с любопытством спросила Эльвира, увидев парящих в воздухе дронов. «О, вы как раз вовремя!» Их взгляд упал на стол, где все еще светилась сложная схема с линиями, которые постоянно меняли свой взор. «Что это?» — спросила Маргарита. «Это технологическая карта техносов», — пояснил я. «Мы никогда о таком не слышали», — удивилась Эльвира. «Это моя магия», — пожал я плечами. «Вы слышали о техномагах?» Сёстры переглянулись и отрицательно покачали головами. «Расскажи нам больше», — попросила Маргарита. «Расскажу, но сначала кофе». Я кивнул дронам-разведчикам. Они неуклюже подлетели к кофейнику, с трудом налили в две кружки напиток и, подлетев к сестрам, попытались им их вручить. Получилось не очень. Часть кофе пролилась на стол. Прошу прощения за сервис. Это дроны-разведчики, а не дроны официанты. Когда у нас будет больше свободных финансов, я соберу нам и повара, и официанта. А пока придется потерпеть эти временные неудобства. Сестры переглянулись, но промолчали. «Ладно, пейте свой кофе, а я пока расскажу». Я объяснил им, что техномагия — это соединение магии и технологий. Взяв со стола обычную плату от какого-то старого прибора, я пропустил через нее разряд энергии. Плата на глазах начала плавиться и менять форму. Я добавил несколько рун, вплел в нее пару магических конструктов. И через мгновение в моих руках был уже совершенно другой предмет — Небольшой переливающийся артефакт. «Видите? Теперь это не просто кусок текстолита. Это техномагическое устройство. Я протянул его Эльвире. Вспомни тренировки с матерью, сконцентрируй свою ауру и ударь по ней». Она с сомнением посмотрела на меня, но подчинилась. Ее ладонь засветилась, и она коснулась устройства, которое с тихим треском рассыпалось в пыль. «Вот видите, — пояснил я, — у всего есть свои минусы». «То, что создано мной и моей магией, можно уничтожить другой магией». «Получается, это какая-то полнейшая фигня», — Резона заметила Эльвира. «Проще же сделать что-то из обычных технологий». «Не совсем», — я покачал головой. «Это я вам показал слабое место, а не пример использования. А теперь, Сириус, вруби-ка ауру, на полную. Вокруг моего дрона вспыхнул плотный, почти осязаемый силовой купол. А теперь попробуйте пробить его». Сестры переглянулись и одновременно ударили по щиту своими аурами. Но их защитные поля, соприкоснувшись с полем Сириуса, просто долбанулись, рассыпавшись, как и в прошлый раз. Щит Сириуса даже не дрогнул. «Поняли? На нем защита совершенно другого уровня. Та самая, которой покрыты все дроны в моей настоящей армии. Именно она позволяет им сражаться с магами, богами и кем угодно». Мои дредноуты могут поспорить с богами и в большинстве случаев выйти победителями. У меня были проблемы только с одной ведьмой — Марганой. Наша встреча не понравилась нам обоим. Теперь мы стараемся не замещать существование друг друга». «Откуда ты? С какой планеты?» — спросила Эльвира. «С мертвой», — просто ответил я. «Нет ее больше». «Планету уничтожили?» Вы даже не представляете, сколько планет уничтожается в многомерной вселенной каждый день. Она настолько большая, что даже мои дроны, которые постоянно ее исследуют, до сих пор находят новые миры. Я не знаю ни одного существа, которое видело бы хотя бы половину планет, и при этом разумные расы постоянно воюют за клочки пространства, пока такие сущности, как механический пастырь, не дремлют и пытаются прорваться. Но кто об этом думает? «Да никто!» Я видел, что они ничего не понимают, и махнул рукой. «Ладно, хотите прогуляться?» Они неуверенно кивнули. «Мухи, ко мне!» Четыре оставшихся дрона тут же подлетели. Я взял одного и поднес к лицу Маргариты. «Не бойся!» Дрон подлетел к ней, на мгновение замер виска, после чего стал абсолютно невидимым. «Он будет летать рядом с тобой», — пояснил я. Второй дрон проделал то же самое с Эльвирой. А потом их лица начали меняться, черты расплывались, становились другими. Это была идеальная голографическая иллюзия. Так вас никто не узнает. Плюс гвоздик будет неподалеку, а Сириус на подхвате. Так что можете спокойно гулять по городу. Сестры посмотрели друг на друга, потом на свои отражения в темном экране телевизора, не веря в происходящее. Это, это невероятно, прошептала Эльвира. «Такая технология!» – я усмехнулся. а вы даже не представляете, что еще существует во Вселенной!» Главное менее рода Воропаевых Иван Воропаев слушал доклад начальника своей службы безопасности. Слушал и сердился. Его подчиненный, обычно уверенный в себе и наглый вояка, сейчас стоял перед ним, потел и мямлил, как нашкодивший школьник. «То есть?» Обманчиво тихим голосом произнес Воропаев, Ты хочешь сказать, что две девчонки, графини, выросшие в теплизных условиях, просто взяли и испарились. Из целого города, который мы держим, за яйца. Начальник гвардии нервно сглотнул. Ваша светлость, мы делаем все возможное. Поиски ведутся круглосуточно, задействованы огромные силы, лучшие щеки. А полиция, Жандармерия? я же лично звонил, кому надо. — ревкнул Воропаев, и его подчиненно вздрогнул. — Работает ваша светлость. Девочки официально в розыске, как похищенные. Все посты на дорогах предупреждены, все вокзалы, аэропорты. Их ищут все. И тоже ноль. Будто их и не было в городе. Вывод отрезал Воропаев. — Либо они очень хорошо спрятались. Начальник гвардии набрался смелости. Либо им помогает кто-то очень... очень сильный. Иван откинулся на спинку своего массивного кресла и потер виски. План, который казался таким простым и изящным, летел ко всем чертям. Князь Трофимов рвал и металл. И хотя вся его злость пока выливалась на Игоря Бездушного, Воропаев прекрасно понимал, что он следующий в очереди на раздачу гнева. Нужно было что-то делать, быстро, решительно и... грязно. «Ладно», — протянул он, «если дичь не идет к охотнику...» Охотник должен выманить дичь из нары. Начальник безопасности с надеждой поднял на него глаза. «Мы объявим о свадьбе», — пояснил Воропаев. «Позвоните этому алкашу и дегенерату, их дяде. Привезите его сюда, подготовьте брачные контракты. Он подпишет все, что нужно за бутылку хорошего коньяка. Он отдаст своих племянниц замуж». Подчиненный, не понимающий, моргнул. «За кого, ваша светлость?» Воропаев криво усмехнулся. «А вот это — самая интересная часть. Мы найдем двух преданных гвардейцев. Обычных, неблагородных. Тех, кому подполтинник, кто всю жизнь прослужил верой и правдой, но даже выше сержанта не поднялся. Желательно, чтобы пили по-черному и выглядели соответствующие, чтобы от одного их вида тошнило. Но зачем ваша светлость? Затем, идиот, что это будет максимальным унижением. Мы дадим им пару каких-нибудь левых наград — Нацепим на них чистые мундиры. Скажем, что это герои, которые помогали дяде защищать род. И за это он в знак благодарности отдает им в жены своих племянниц. Ты принесешь этому алкашу Игорю документы. Он их подпишет. Без невест. По закону этого достаточно. И как только он поставит свою подпись, эти две сучки официально станут женами двух старых, вонючих алкашей. Ты понимаешь... Две графини бездушные, жены простых гвардейцев-алкашей. Это не просто мезальянс, это унижение. И это перекроет им любую возможность заключить выгодный союз с кем-то другим. И вот тогда посмотрим, если они где-то прячутся, если у них есть этот таинственный покровитель, они не смогут этого стерпеть. Они попытаются помешать, отменить этот позор. И как только они дернутся, мы их возьмем. «Они сами выйдут к нам в руки». «А если... если не выйдут?» «Выйдут!» — рявкнул Воропаев. «Мы раструбим об этой свадьбе по всем каналам. Дадим новость по телевидению, в газеты. Что процесс запущен, что любящий дядя заботится о будущем сироток. Они не смогут сидеть в своей норе, когда их честь и будущее будут вот так топтать в грязи. Они захотят это отменить, им придется действовать, выйти из тени» и вот тогда мы их и возьмем. Мы поймем, где они, и наши люди уже будут ждать». Он прошелся по кабинету, потирая руки. «А как только мы их схватим, можно будет все разыграть красиво, объявить, что вся эта свадьба была фикцией, хитрым планом по выявлению заговорщиков, которые похитили несчастных девушек. Контракт аннулируем, и никто ничего не вспомнит». Воропаев остановился и посмотрел на своего подчиненного. «А девочек...» он на мгновение задумался. Девчонок потом можно будет и в расход пустить. Тихо, без шума. И все, проблема решена. Так что иди, найди мне двух самых отвратительных женихов, каких только сможешь. Я стоял напротив уже знакомой аптеки и хмуро смотрел на вывеску. В одной руке я держал пустую спортивную сумку. Очередная партия оружия была только что успешно сдана. И мой карман приятно отяжелел на несколько сотен. В другой руке я сжимал кулек со скромным пучком той самой травы с жемчужными лепестками. Продать оружие, продать траву, купи шаурму. Идеальный план, который исправно работал уже несколько дней. Но сегодня что-то пошло не так. Аптекарь, который еще вчера с радостью скупал у меня редкие растения, сегодня отказался наотрез. Просто развел руками, мол, лавочка закрылась и все. Да ладно, это как так? Я был почти уверен, что старик просто пытается сбить цену или мутит воду. Но что-то в его испуганном взгляде говорило об обратном. Он явно не врал, а это означало, что в городе что-то изменилось. В общем, раз уж пришел, нужно было разобраться. Я толкнул дверь и снова вошел внутрь. Старик-фармацевт, увидев меня, вздрогнул и попытался спрятаться за кассовым аппаратом. «Молодой человек, я же вам все сказал», — пролепетал он. «А я хочу подробностей», — спокойно ответил я. «Что за херня происходит? Почему вы больше не скупаете товар? Неужели я вам вчера настолько до хрена принес, что вы обанкротились?» «Тише, тише, ради бога!» — зашипел он, испуганно оглядываясь на дверь. «Не в этом дело. Закон вышел. Вернее, не закон, а указ». Имперская служба безопасности начала душить. Требуют какие-то справки и дополнительные проверки лицензии. «Черт ногу сломит в этих бумагах!» Я нахмурился. Это было нехорошо. Очень нехорошо. Мой маленький бизнес по сбору редких растений оказался под угрозой. И что, совсем никак? Поймите, мне это невыгодно. Да, дело прибыльное, но не настолько, чтобы я рисковал своей головой. Эту траву приносят не так часто, чтобы я нанимал юристов и бегал по инстанциям. Проще вообще этим не заниматься. «Понятно», — кивнул я. «А как тогда быть?» «Государственные пункты приема, пожал плечами фармацевт. «Они все под себя подмяли. Только там теперь сдать можно». Он помолчал, а потом понизил голос. «Только я тебе по-дружески не советую туда соваться». «Почему?» «Потому что там тебя разденут до нитки», — усмехнулся он. «Во-первых, потребуют полные данные. Кто-то откуда, номер паспорта, отпечатки пальцев. Во-вторых...» заставят на карте показать точное место, где ты нашел поляну. Если окажется, что это чья-то частная территория, а у нас тут почти вся земля кому-то принадлежит, у тебя просто все отберут и пошлют куда подальше. Еще и штраф паяют за незаконный сбор. А если не частная? А если государственная? То тебе выплатят 10% от реальной стоимости. Десять, парень! Это грабеж средь бела дня! И знаешь, что будет дальше? Завтра ты вернешься на свою поляну, а она уже будет обнесена забором с табличкой «Собственность его императорского величества». Проход воспрещен. И все, прощай твой заработок. Я вышел на улицу. Ситуация была ясна. Государство, как и любой хищник, не терпело конкуренции. Оно просто отжимало у людей их находки, прикрываясь красивыми законами о стратегических ресурсах. Я посидел пару минут в телефоне, изучая этот вопрос. Да, все так и было. Куча проверок, справок, разрешений. Но, по сути, это все было решаемо. Особенно, когда у тебя есть несколько дронов, способных как подделать любую подпись, так и взломать любую базу данных и создать для меня личность самого законопослушного гражданина империи. Я могу найти траву на любом участке, который по документам будет числиться как ничейный. Да, я могу создать такие документы, которые ни одна проверка не отличит от настоящих. Это не проблема, это золотая жила. Пока остальные будут бояться издавать товар за копейки, я смогу наладить целый конвейер. Я уже начал мысленно прорабатывать детали нового бизнес-плана, когда пришло экстренное сообщение от одной из мух. Перед глазами появилось изображение – Камера дрона, завившего над крышами домов, показывала, как в одном из дворов прямо в воздухе образовалась мерцающая дыра – портал, и из него уже начали вываливаться знакомые зеленокожие фигуры. Тут же пришло еще одно сообщение – второй портал в соседнем квартале. Я решил прогуляться, просто посмотреть, что вообще происходит. Трущобы жили своей особенной жизнью. Узкие замусоренные улочки, обшарпанные стены домов, пьяная компания у подъездов. Но была в этом и своя особая атмосфера. Когда подходил к нужному району, там уже царил организованный хаос. Местные жители, привыкшие ко всему на свете, реагировали на удивление спокойно. Кто-то с матом бежал в подъезд, кто-то просто прибавил шагу. Хлопали двери и ставни на окнах. Никакой паники. Просто очередная неприятность, как внезапный дождь или отключение горячей воды. Завернув за угол, я увидел их. Семь орков. Они как раз пытались выломать дверь в небольшой продуктовый магазинчик, видимо, решив совместить набег с мародерством. Я не стал ждать. Первый орк, стоявший ко мне спиной, даже не понял, что произошло. Я снял с его пояса меч и вонзил ему между лопаток. Следующий развернулся, занося над головой топор, но я был быстрее. Короткий выпад и острие меча вошло ему точно в глаз. Остальные наконец сообразили, что происходит, и всей толпой бросились на меня. Еще одного я уложил быстро, используя его собственную неуклюжесть против него. Но четверо оставшихся сбились в кучу, выставив вперед топоры и щиты. Они были не просто тупым мясом, а вполне себе слаженным боевым отрядом. Я скочил назад, уворачиваясь от очередного выпада. Тело все еще было слабым, еще пара таких выпадов, и я выдохнусь. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, я решил позвать подмогу. «Сириус, твой выход!» – мысленно приказал я. Дрон появился в воздухе прямо за спинами орков. Но я не собирался устраивать простую бойню. У меня созрел другой план. Когда сюда прибудет агентство, они увидят семь трупов и меня одного. Слишком много вопросов. Нужно было сделать картину более правдоподобной. «Сириус», – отдал я новый приказ, – «действуй тихо!» Лутаем всех, оружие, амулеты и все ценное забирай, но это еще не все. Пока я отвлекал орков, кружа вокруг них, Сириус начал свою работу. В своем режиме невидимости он двигался как призрак. Одного орка, который на секунду отвлекся, он просто схватил манипуляторами и швырнул обратно в портал. Живем? Остальные трое даже не заметили пропажи бойца. Они были слишком увлечены попытками достать меня. Еще двоих я уложил сам, используя хитрый прием, которому меня научили в Ордене Буревестников. Последний орк остался один. Он растерянно огляделся, не понимая, куда делись его товарищи. И в этот момент Сириус, подлетев сзади, просто прикончил его ударом по голове. «Отлично», — мысленно похвалил я. «А теперь самое интересное. Создаем правильную картинку». Я подобрал земле пустую пивную бутылку и вложил ее в руку одному из орков. Под моим руководством Сириус продолжил представление. Два трупа он тоже закинул в портал. На оставшихся четырех он заменил их добротное оружие на мусор. Вместо стальных топоров в руках у мертвых орков оказались палки и камни. Вместо щитов — крышка от мусорного бачка и кусок ржавой жести. Последнего убитого орка Сириус раздел почти до догола, оставив на нем лишь набедренную повязку, и вооружил его огромной веткой, выломанной из ближайшего дерева. «Идеально!» — оценил я проделанную работу. «Теперь это выглядит как драка с бомжами-переростками, а не с элитным отрядом. Полный абсурд, но для отчета ленивого агента в самый раз. Я больше не позволю агентству обирать меня». Закончив с этим, я спокойно сел на ближайшую лавочку, положив на колени окровавленный меч и стал ждать. Мне было интересно посмотреть, как на все это отреагируют местные власти. Сирены приближались. Штаб-квартира агентства по борьбе со вторжениями. АБВ. Уссурийск. Российская империя. Лейтенант Светлана Марковкина ненавидела бумажную работу. Она ненавидела ее всей душой. Считая, что оперативник ее уровня должен гоняться за иномерными тварями по лесам и подворотням, а не тонуть в море отчетов, рапортов и докладных записок. Но реальность была жестока. Только что она закончила разбор полетов по недавнему прорыву в заводском районе, где какой-то хрен с горы его банда гопников-дружинников умудрилась перебить дюжину орков до прибытия ее группы. История была мутной, как вода в местной речке Раковки — а главный герой испарился так же быстро, как и появился, оставив после себя лишь гору трупов и еще больше вопросов. Она откинулась на спинку скрипучего офисного кресла и потерла уставшие глаза. Хотелось кофе. Крепкого, горького и, желательно, внутривенно. В дверь постучали. «Войдите!» В кабинет заглянул молодой агент, держа в руках тонкую папку. «Лейтенант, тут точет по последнему инциденту в трущобах». «Тому, где один парень четверых уложил?» «Давай сюда!» Устало махнула рукой Светлана. «Что там? Опять этот загадочный дружинник объявился!» «Так точно!» Агент положил на стол папку. Светлана открыла ее и уставилась на фотографии. «Какого?» Вырвалась у нее. «Что это за херня?» На первом снимке лежал труп орка, совершенно голый, если не считать нелепой набедренной повязки, явно сшитой на скорую руку из какой-то грязной тряпки. В руке он вжимал палку, обычную, сучковатую палку. На втором фото был другой орк. На нем была броня, но вместо щита он прикрывался ржавой крышкой от мусорного бака. Третий снимок заставил ее моргнуть. Этот орк был вооружен кирпичом, обычным красным кирпичом. «Это что, шутка?» — прорычала она, поднимая глаза на агента. «Никак нет, лейтенант. Эксперты уже установили...» — агент сглотнул. «Что кирпич наш? С недостроенного здания на той улице. Вот даже вымку в стене нашли, откуда его вырвали». Светлана перевела взгляд на последнюю фотографию. На голове мертвого орка, привязанный к грязной веревочкой, красовался нелепый розовый бант. Она молча закрыла папку. «Это какой-то бред». Они что, напали на нас палками и кирпичами? Это что, восстание нищих вторженцев? Похоже на то, лейтенант. У них были огромные проблемы с обеспечением. Тогда она приказала доставить этого странного дружинника. Он явился сам, спокойно, без сопротивления. И когда она, скрестив руки на груди, потребовала объяснений, он просто достал телефон. Вот, смотрите. На экране было видео. Качество паршивое снято явно на дешевую камеру, но видно было все отчетливо. Мерцающий портал, из него выбегают именно эти орки. Один в набедренной повязке, другой с розовым бантом на голове. Они с рыками разбегаются по двору, хватают палки, кирпичи. Я... Она не находила слов. Я отправлю это на экспертизу. А вы пока посидите здесь. Он лишь пожал плечами. Через час в ее кабинет влетел бледный, как полотно-начальник технического отдела. «Лейтенант, это... это подлинник». «В смысле?» — не поняла она. «Ты хочешь сказать, что эту херню не подделали?» «Невозможно», — выдохнул техник. «Наше оборудование — это новейшая имперская разработка. Оно видит любой монтаж, любую склейку, любое изменение пикселя. А эта запись, она чистая? Никаких следов вмешательства». «Но как? Посмотрите!» Она ткнула пальцем в экран, где Орк с розовым бантом на голове пытался дубиной разбить окно магазина. «Такого не может быть!» «Чтобы создать такую подделку, — пояснил техник, — нарисовать все с нуля, имитировать эффект именно этой камеры, все эти шумы, искажения, понадобится не меньше двух недель работы целой студии, а у нас сколько времени прошло с инцидента?» Светлана молчала. Видео подлинное. «Заключил эксперт. Либо кто-то научился подделывать реальность, либо...» «Это правда». Она отпустила технику и снова вызвала своего помощника. «Что с парнем?» «Сидит, чай пьет. Спрашивает, долго ли еще?» «Отпускайте», — махнула она рукой. «Оснований для задержания нет». Когда он ушел, она осталась одна. Ситуация выходила за рамки ее понимания — Официальная репутация орков, которую годами выстраивало государство, это безжалостные, хорошо вооруженные захватчики. Именно это нужно для нормального финансирования агентства. А тут какие-то бомжи с палками. Эти фотографии, их никто не должен увидеть. Они подрывают всю государственную пропаганду. Их нужно уничтожить. Но что-то ее останавливало. Она не стала стирать файлы, вместо этого отправила их по защищенному каналу в столичный аналитический отдел с пометкой «Высший приоритет». Пусть там ломают головы. Она, она будет следить за этим парнем. Очень внимательно, потому что он определенно был ключом ко всей этой чертовщине».